Выпросить не удалось. Оскорблённая в лучших чувствах мать телефонного хулигана уведомила Сашу, что её отпрыск из слов-то таких не знает и бросила трубку. Однако командир группы захвата подобное развитие событий просчитал наперёд и заблаговременно переключил на пульте два тумблера. Когда Клавдия Андреевна снова сняла трубку, Как видно, на милой с кем-то обсудить неожиданный неприятный звонок, вместо гудка линии возле её уха раздался всё тот же голос. "Клавдия Андреевна, давайте поговорим и расстанемся", невозмутимо предложил из кутков. "Я у вас, честное слово, много времени не отниму". С третьей или четвёртой попытки женщина наконец поняла, что просто так от него не отделается, дешевле встанет послушать. Ещё из минуту принялась с жаром убеждать его, что Дима не мог, что он попросту не способен, что он такой добрый и отзывчивый мальчик, что он никогда. Саша слушал её страстную отповедь, невесело кивая и щурись синие как сапфиры глаза. Потом сказал: "Поверьте мне, очень не хотелось бы огорчать, но вы ездимы и всё же поговорите серьёзно". Нажал ещё одну кнопку на пульте. И потрясённая Клавдия Андреевна прослушала запись ясную, чёткую, позволяющую уловить все интонации, и смысловые и нюансы. На сей раз, швыряя трубку, она, кажется, плакала. Саша усморщился точно от зубной боли, перебросил тумблеры в исходное положение и Клавдию Андреевну больше не беспокоил. Потом Багдадский вор отправился на прогулку с собаками, а Лыскутков вызвал на компьютере редактор Word, раскрыл записную книжку и принялся печатать приготовленные для Шушунь. Сколько нот, меня спроси? До-ре-ми-фа-соль-ля-си. А кукушка на суку знает также ноту ку, а корова ноту му, ей другие ни к чему. а щенок друзей узнав сразу скажет ноту гав пропоет для тех кто хмур кошка ласковая мур часто слышит млад и стар от вороны ноту кар если хочешь повторю поросенка ноту хрю за кусочек пирога гуси скажут ноту га помахав хвостом тебе козлик звонко крикнет бе от ежа сбежав едва Пропают лягушки и ква, волки воют на Луну очень долгой нотой уу. Утка часто так не зря повторяет ноту кря, ноту выучить хотят десять желтеньких утят. И известно мне давно, конюк знает ноту но, а лошадка у него знает ноту и го го. И теперь известно всем. О природы, нот не семь, и без этих звонких нот грустно жизнь у нас пойдёт. Стихи Алексея Шевченко. Предложение, от которого нельзя отказаться. Тарас Короблёв шагал по гулкому железному мостику через речку Волковку, текущую по границе Московского и Фрунзенского районов. и чувствовал себя именинником. Правду говорят, своя нож не тянет. В руке приятно покачивалась большая сумка с картошкой, свеклой, морковью и двумя кочанами капусты. Жротва была обеспечена минимум на неделю. Волковка шустро несла в ободной канал бурую жижу, которую хилая зима никак не могла покрыть льдом. Возле мостика плавали утки, они считались вроде бы дикими. Но давно уж не боялись людей и не улетали ни на какие юга. Завидев пешехода, утки сгрудились ближе, наделись на подояне. Ща, ждите, вслух фыркнул Тарас, и в его воображении возник образ рогатки. Ваще-то ловить без посабица с картошечкой кайф. Светлые полосаал его жизни закончилась чёрт-те, когда И всякнув вместе с вольницей и самодеятельных охранников, оберегавших лавки столь же вольных торговцев-кооператоров. Потом настали тяжкие времена, и света в конце тоннеле пока не было видно. Тарас перебивался случайными заработками, разгружал вагоны с сахаром и гигантские фуры с мукой. Трудился на подхвате в мелких строительных ортелях, вытаскивал мешки битого мусора, заносил вверх стальные двери и тяжеленные листы гипрока, не влезавшие в лифт. Иногда шарашкины конторы разорялись, прежде чем успевали выплатить заработанные. И вот сегодня Тараса неожиданно, не гадано выручили предки.